Проснулась, испуганно озираясь по сторонам. Тяжелое дыхание напоминало о непонятном загадочном сне, а сильные руки, прижимающие меня к своему телу, успокаивали. Вокруг была красная земля и светлое фиолетовое небо со светящейся звездой, как во сне. Только деревьев и озера не было, а также того страшного мужчины, Шанара. И тут вдалеке я увидела очень много каменных домиков, очевидно, поселение Тайхаров. Меня потряхивало, а в голове было столько вопросов. Что я не сдержалась и повернулась назад, высоко задрав голову. Встретилась с черными глазами Тарлана и задала самый важный из них: Кто такие Шанара?